20. Пространство неизвестно, система неизвестна. Легкий грузовой корабль «Хорек». Уже после шлюза в зале парковки брони Корса, наконец, догнала паника. Выкарабкиваясь из своего огромного скафандра, выпутываясь из проводов, соединявших тяжелую махину и его пилотский комбес, Флинн почувствовал, как у него затряслись руки. В висках застучало, сердце запрыгало в разные стороны — пытаясь выскочить из груди. В плече защемила нерв, и боль молнией пронзила его до пят. Все было плохо, очень плохо, нужно бежать. Жадно хватая воздух открытым ртом, Корса вылез, наконец, из бронированной банки тяжелого скафандра и бросился к СУС. Та в десантной броне стояла в углу шлюза, предназначенного для парковки скафандров, и вяло шевелила железными руками, пытаясь сохранить равновесие. Флинн подскочил к ней, заглянул в темное забрало, наглухо закрытое, заколотил кулаками по железным плечам, ну же! Ей стало лучше, это он знал точно. Уже около хорька, когда они стояли внизу, и Флинн с яростью смотрел на открытый люк, расположенный в метре над его головой, Мариам зашевелилась. Она уверяла, что все в порядке, пыталась слезть с его рук, но Корса не позволил. Он видел показания ее брони. Девчонка едва жива, а им надо срочно бежать. Харек лежал на боку. Корпус касался земли, посадочная нога отломана, но люк был чуть выше, чем надо. Из него было удобно прыгать на поверхность. Что тут ерунда, параметров высоты. А вот забраться обратно — это дело другое. Никто из них тогда не думал о возвращении. И вот надо срочно валить. Психанув Корса просто сгреб огромными железными руками Сус в охапку и зашвырнул в распахнутое жерло люка, как делал это с ящиками контрабандного оружия, когда приходилось срочно стартовать с нелегальных космодромов на планетоидах. Потом скинул манипуляторы, уцепился за край люка и втащил в шлюз самого себя. Оставалось только оттащить СУС в угол, закрыть люк, включить процесс очистки и шлюзования. Быстро, еще быстрее, парень, шевелись, шевелись. Пока системы наполняли парковку воздухом и омывали скафандры литрами дезинфектора, Флинт подключился к системе Харька, дав команду на разогрев двигателей. И только потом принялся выбираться из своей брони. Пока он возился, СУС успела сама подняться на ноги, но вот освободиться от брони у нее не получалось. Марям крикнул Флин в темное забрала. Мар! Забрала распахнулась. Иисус мрачно глянула на сколокоченного капитана Харька. Она была бледной с синими губами и пожелтевшей кожей, но глаза горели огнем. Ри сказала она. Сейчас. Автомедик не хочет открывать скафандр. требует немедленной госпитализации и команды врачей. Считает меня поврежденным протезом. Всю минуту. Корсов встревожно посмотрел на спину брони. В тот же миг скафандр замер, задняя часть разошлась в стороны, как лепестки бутона, и Капрал выпала ему на руки. Флинн оттащил ее подальше от замерзшей брони и помог удержаться на ногах. «Как ты?» — быстро спросил он, жадным взглядом ощупывая черный, обтягивающий пилотский костюм. «Жить буду», — медленно произнесла Сус и схватилась за его плечо. Корсов сгреб ее в охапку, и потащил к двери. Шлюзование давно завершилось, и система без проблем выпустила их в центральный коридор. Сус отпихнула Корса, сделала пару неуверенных шагов. Я сама бросила она, когда Флинн подхватил ее под локоть. «Давай», — выдохнул он, — «надо убираться отсюда». Пол под ногами дрогнул. Это Харек начал разогревать основные двигатели, предназначенные для старта с поверхности планет. Для легкого грузовика такое расплюнуть. но сейчас... Он лежит на брюхе, а посадочная опора сломана. Не самая удачная позиция для старта. Корса ухватил Сус под локоть, и вместе они поковыляли в сторону кают компании. Марьям еле держалась на ногах, ее шатало, и Флин с тревогой заглядывал в ее бледное лицо. При этом он слышал скрежет переборок, ощущал ногами привычные вибрации пола и паниковал все больше. Все его чутье кричало: пора бежать. Корс оказалось, что он попал в глупый кошмар, где надо бежать, но тебя что-то не пускает. Чем быстрее перебираешь ногами, тем медленнее двигаешься, словно застрял в толще воды. Кошмар его. Беги, процедил Иисус и толкнул его в спину: давай, я сама. На этот раз Корса не стал играть джентльмена. В пару скачков он оказался у кают компании. Стрелой промчался сквозь коридор ведущей к рубке, подскочил к своему креслу, плюхнулся в него и вцепился в пульт управления. Все было готово. Основные системы работали, повреждения лишь поверхностные. Корпус, опора, обшивка, не более того. Системы движения не затронуты. Оставалось лишь поднять железную махину ровно и плавно так, чтобы ничего не отломить и проложить курс. Корса забарабанил по клавишам, первый раз жалея, что так и не установил на корабль современный скин, которому можно просто выкрикивать команды. Он всегда делал все сам, стараясь обходиться без автоматики, не доверяя слишком умным системам. Большинство его курсов были скорее произведениями искусства, где требовалось чутье, а не механическое исполнение. И вот сейчас. Как там? спросила Сус, вваливаясь в рубку. Сейчас, бросил Корса. Стартуем, сядь! Он запустил стартовую команду, взялся за ручное управление мощностью двигателей, собираясь регулировать каждый вручную, отдельно, не первый раз. Но почему так дрожат руки именно сейчас, когда нужно сосредоточиться? Марьям осторожно, боком подошла к соседнему креслу, прижимая руку к груди. Опустилась на мягкое сиденье, нашарила потрепанный страховочный ремень. Плохо осведомился Корса, следивший за ней краем глаза. «Нормально», — морщись отозвалась Сус, «как будто всю ночь пила на выпускном, а потом упала с третьего этажа на парковку». Корса медленно повернулся к ней, собираясь спросить, откуда она знает, как это бывает, и в этот момент Харька тряхнула так, что флина чуть не выбросила из кресла. Свет погас. В темноте заревел сигнал тревоги. Под потолком вспыхнула аварийная лампа, заливая пульт кровавым светом. Корс отчаянно бронясь, застучал по клавишам, пытаясь вернуть на экраны систему управления. «Что это?» — крикнул Сус. Корса. «Черт его знает!» — процедил тот в ответ. «Пристегнись!» Он отключил аварийные сигналы, вернул в работу процесс управления двигателями. Системы были в порядке. Харька просто сильно тряхнула физически, будто рядом упал метеорит, но сам корабль не зацепила. Аварийка поставила процесс старта на паузу, дожидаясь решения капитана, но и только... «Да пошло оно!» — выдохнул Корса и врубил все движки одновременно на полную мощность. Марьям, сидевшая в кресле второго пилота, вызвала на свой экран систему наблюдения и нашарила управление внешними камерами. Из четырех работала только одна, но картинки с нее хватило, чтобы у Флина перехватило дыхание. Вся видимая поверхность цитадели — От хорька и дальше кипело и пузырилось, как горячий суп. Камень стал жидким и расплескивался кругами, будто его подогревали изнутри. «Лучевой удар!» — воскликнул Сус. «Флот ударил по цитадели главным калибром. Значит, и ракеты на подходе!» Цадя сквозь зубы ругательства, Корса дал полную мощность. Стартовые двигатели хорька взревели, пол затрясся, переборки возмущенно заскрипели — Жесткий старт, чрезвычайно жесткий, что-то отвалится, к гадалке не ходи. Но Корса знал, что по-другому уже не выйдет. Только так. Системы показали отрыв от поверхности, пульт выбросил целую россыпь тревожных сигналов, предупреждения о повреждениях и отказах сыпались дождем, заливая экраны алым светом, но Корса было плевать. Он сбросил ограничитель безопасности и запустил маршевые двигатели — маневр, за который лишали лицензии пилота во всех известных мирах. Харька снова тряхнула, когда столбы раскаленной плазмы уперлись в изуродованную поверхность цитадели, расплавляя камни под кораблем, ранее чудом уцелевшие после удара флота «Союза». Отраженным жаром оплавила обшивку, но зато корабль рванул вверх, разгоняясь, как гоночный кар. Скрипнув зубами, Корса дал дополнительную мощность, врубил разряженный гипердрайв на холостой ход и тонкое защитное поле на пару секунд окутало грузовик, готовя его к входу в гиперпрыжок. В тот же миг в корму будто ударили бревном. Харька швырнула вперед, сус вскрикнула, по коридорам пронесся скрежет и хруст ломающихся стеновых панелей. Температура за бортом подскочила на два порядка — На экраны систем пошли рябью, получив заряд неизвестного излучения. Корсо включил форсаж, и хорек рванул с места в карьер, скользнув в темноту не хуже истребителя. За спиной осталось облако раскаленных газов и излучение, поджаривающее корму, но Флин знал, это только начало первая секунда вспышки, а следом придут другие, именно поэтому он продолжал держать режим форсажа, убивая движки и выжигая горючку, превращая свой легкий грузовик в гоночный корабль. Когда за спиной разверся настоящий ад, Харек был уже далеко. Всего за три удара сердца мощные двигатели унесли его прочь в темную пустоту, побитого, стреснувшей и подгоревшей обшивкой, но все еще целого и способного летать. Чтоб тебе?» — прошептал Асус, не отводившая взгляда от экранов. «Они расколошматили цитадель, разносят ее в пыль!» Корса не ответил. Был слишком занят, прокладывая курс. Непосредственная опасность миновала. Хорек одним рывком убрался подальше от вражеской базы и теперь наращивал скорость, уходя в открытое пространство. «Теперь пора бы и притормозить...» «Слишком много всего происходит одновременно. Они живы, но расслабляться нельзя, нужно действовать». В рубке на краткий миг воцарилась тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием Флина, сосредоточенно вводящего новые команды в систему управления. «Корса!» — тихо позвала Сус. «И что теперь?» Капитан обернулся к ней, почувствовал, как капля пота катится по виску, поднял дрожащую руку, вытер ее, и постарался улыбнуться. «На теперь валим отсюда, детка», — хрипло сказал он. «Удираем во все лопатки». «Может, надо связаться с флотом?» — медленно произнесла Мария. «С адмиралом Хиршем?» «Рассказать ему...» «Но ну, их всех к черту резко», — сказал Корса. «Хватит с меня. Я ведь их предупреждал, что это последний раз». Ну что делать нам?» — спросил Асус, пытаясь поймать его взгляд. «Что сейчас делать?» Флин запустил составленную за пару секунд программу отдал приказ автоматическому навигатору и, наконец, повернулся к Марьям, протянул руку, поймал ее худые пальцы, чуть сжал и улыбнулся уже по-настоящему, только для нее. «Вот что», — тихо сказал он, — «представь себе лес. Зеленый, бескрайний лес, огромные деревья, опутанные длинными лианами, широкие листья, под которыми, как под зонтиком, можно укрыться от теплого дождя». Водопад и облако-брызг, в котором застряла радуга, пение птиц и плеск воды, чистое бескрайнее небо, в котором нет ни облачка. Никакой стрельбы, гиперпрыжков, бандитов, военных, орбитальных баз и врывающихся кораблей. Только тишина и плеск воды. И скажи мне, Мария Амсус: капрал военной разведки флота Союза Систем, ты хотела бы это увидеть? Она не ответила. Смотрела ему прямо в глаза, внимательно, вопрошающе, будто пытаясь высмотреть обман или подвох. Минуту, две. Времени было в обрез, но Корса ждал ответа, не отводя взгляда от ее синих глаз. Наконец, Сус медленно подняла руку, коснулась горла, провела пальцем до уха, вытерла пару капель своей искусственной крови. — И где же такое чудо находится? — тихо спросила она. Свободные миры! шепнул в ответ Корса. Самый край освоенной зоны. Дикие планеты, заселенные горстками колонистов. Очень далеко от Союза, Минджу и всего того, что называют цивилизованным миром. За дворки, захолустье, край мира. Насколько далеко? спросила Мария. Ее пальцы чуть сжали руку Флина. Чертовски далеко, бодро ответил тот. Большинство торговых кораблей туда не доберется, но. «Мы с Харьком уже бывали там». «Скажи это словами», — потребовала Сус. Ее глаза вспыхнули. «Давай». Корса помедлил. Он узнал этот тон. «Черт возьми, все они такие. Им так важно все это услышать собственными ушами. Ну что же, этого можно было ожидать. Я тебя люблю, детка. Из тебя выйдет чудесная королева пиратов», — сказал он. «Будь моей королевой. Ты полетишь на край мира...» с голодранцем-контрабандистом, у которого за душой только долги и старый, побитый жизнью корабль. «Мой ответ...» — тихо произнесла Сус. «Мой ответ ты услышишь, как только расскажешь, почему замедлил ход и что за странный маневр сейчас совершил Хорек». Пальцы ее сжались, крепко, как стальные захваты, прихватив руку Флина. «Черт!» — буркнул тот. «Слишком хорошая королева пиратов. Корса!» Понимаешь, сказал он, косясь на свой экран, мы, пираты, должны из каждой переделки выйти с добычей. Иначе нет смысла всем этим заниматься. Поэтому я тут засек сигнал одного контейнера, болтающегося в пространстве. Хороший такой, целый, законная добыча. Но мы и подхватили его на лету с помощью захвата, когда скорости синхронизировались. Что ты несешь? Сус нахмурилась. Какой контейнер? На лету? Понимаешь, быстро сказал Корса, это обычная практика. Дают тебе координаты в пустой зоне, прилетаешь, синхронизируешь вектор движения и скорости, стреляешь щупом, цепляешь болтающийся контейнер, подтягиваешь к себе на внешние крепления, доставляешь заказчику. У меня все процедуры для этого прописаны, все отработано уже до автоматизма. Мы с Харьком уже сто раз. Флин! Синие глаза опасно блеснули. Ты чертов психопат! Ты что-то стырил прямо с поля боя во время бегства? Зачем такой риск? Я тебе отвечу, мягко сказал Корса, но в голосе его скользнули нотки стали. Если и ты ответишь мне, Марьям Сус, мы валим отсюда или нет? Ты со мной или хочешь вернуться к своим воякам с деревянными головами и стальными глазами, чтобы вечно быть на побегушках у седых дедов, командующих друг другом? Пальцы Сус дрогнули. Она разжала руку, медленно выпрямилась в кресле, смерила Флина долгим взглядом. Лицо ее стало серьезным и чуть печальным. «Я думала об этом», — тихо сказала она, — «и раньше. Флот, честь, слава, служение. Вся моя семья занималась этим столетиями, но моей семьи больше нет. Я не представляла, что есть другая жизнь. Я ее сейчас не представляю. Ты просишь слишком много, Корса Флин. я...» Не знаю, что там, на твоем краю света. Ну так узнай, сказал Корса. Попробуй, детка, перед тобой лежит вся галактика. Надо только сделать шаг в сторону от проложенных кем-то дорог. Или ты не хочешь делать этот шаг вместе со мной? Нет-нет, быстро сказал Асус. Ты тут ни при чем. Вернее, с тобой, конечно, это лучше, с тобой бы я пошла на край Корса. Тот откровенно ухмылялся. На щеках возмущенный Сус появился легкий румянец. И Флинн был этому рад по двум причинам. Во-первых, он ее поймал на слове. Во-вторых, похоже, действительно стало лучше. «Ладно», — произнесла Сус, настороженно на него поглядывая. «Хорошо, пират, я с тобой. Покажи мне свое тайное пиратское логово. Если там не будет водопада с радугой, клянусь, я тебе голову откручу». «Ничуть не сомневаюсь», — Корс ухмыльнулся. «Значит, едем?» «Контейнер», — напомнил Сус. «Знаешь, флин, шутки шутками, но есть определенная грань. Должна быть даже у пиратов». «Должна», — серьезно произнес Корса, и улыбка исчезла с его губ. «Грань такая, долги надо платить». Он коснулся пульта, пошарил по нему, подбирая нужные частоты, чертыхнулся. «Ну что у вас, вояк, за мания?» — бросил он. «Все везде зашифровано, на каждый чих свой код, своя частота». Хорошо еще, что адмирал выдал нам целую пачку всевозможных доступов и кодов. А, он ткнул пальцем в клавишу громкой связи и откинулся на спинку кресла. «Чертовщина!» — донеслось из динамика. «Эй!» — позвал Корса. «Как слышно!» В динамиках захрипело, потом резкий голос прорвался сквозь помехи. «Это аварийный канал спасательной капсулы КЛК-07, военный флот Союза систем. Кто на связи?» Голубые глаза Суса расширились, она резко наклонилась вперед, хлопнула Корса по руке и вцепилась в нее изо всех сил. Капитан Роуз, медленно произнес Корса, добро пожаловать на борт легкого грузовика хорек. Корса? Откуда? Какого черта? Что тут происходит? Ну, протянул Флин, я тут летел мимо, увидел знакомые позывные. Знаешь, мой хорек запомнил их, когда мы общались. У капсулы ведь код твоего корабля, но вот я и думаю, почему бы не подобрать хорошего человека. У меня на Харьке есть такое специальное устройство для подхвата контейнеров с радиомаяком. Корса, чтоб тебя! Что с флотом? Что с цитаделью? — На, — Флин притворно вздохнул. — Ну, мы доставили наши скин куда надо. И все благодаря тебе, Кэп. Тут уж ничего не скажешь, ты зажег по полной... «И наш скин заборол темного бога, прям вроде как в порошок стер изнутри, как вирус. А потом попробовал занять его место и типа захватить все компьютеры Союза. Но тут уже мы его в порошок стерли. Как я понимаю, благодаря твоей подруге, без вируса которой нам настали бы полные каранты. После чего адмирал решил взорвать всю эту фигню вместе с нами. Но я дождаться этого не стал и успел свалить, прежде чем цитадель в пыль расколотили». «И вот, значит, лечу я и вижу знакомые позывные. И чую, что за мной должок. А долги надо платить». В динамиках забулькало и зашуршало. В невнятное бормотание вклинился другой голос, и Корса нахмурился. Сус выскочила из кресла, склонилась над пультом. «Так мы победили?» — резко спросил Роуз. «Корса». «Но вроде как да», — ответил Флинн. «Враг разбит, и Скин убит. От базы врага осталась только пыль. Но возвращаться и проверять, как оно там на самом деле, я не собираюсь». Хватит с меня. Роуз? Да, я совсем умом тронулся, медленно произнес Флин. Или я, правда, слышал сейчас еще кого-то. Привет, Корса, раздался тихий, женский голос. Сус, с тобой? Мария вцепилась в плечо Корса и резко наклонилась к пульту. «Акка!» — воскликнула она. Это ты, святые небеса! Флин отодвинул Мария в сторону. «Роуз, ну ты кадр!» — с уважением протянул он. «В одной капсуле? Вдвоем? Вы там как?» «Нормально», — помолчав, ответил Роуз. «Отсюда вопрос. Куда ты направляешься и как быстро сможешь нас отсюда вытащить?» «Начну с конца», — флин вздохнул. «Вы на внешнем креплении. Надеюсь, продержитесь часиков шесть, потому что я намереваюсь убраться подальше от всей этой катавасии и держу путь» к одной заброшенной станции заправки. «Так», — серьезно произнес Роуз, «то есть ты не идешь на соединение с флотом?» «Честно говоря, не собирался», — сказал Флинн. «Адмирал считает меня мертвым, так что я держу курс на очень далекую планету, на которой простые сельские парни варят самогон, и когда слышат название «Союз систем», то переспрашивают, какой там «Союз», но, если что, могу оставить тебя по дороге на заправочной станции» и послать весточку твоему адмиралу. За мной должок». «Капрал Сус», — раздался тихий женский голос. «Марям, ты... ты тоже летишь?» «Он обещал тропический лес, водопад и коктейли», — сказала Сус. «Так что я думаю подать в отставку. С меня тоже хватит. Пара медалей и повышение в звании выглядят уже не так заманчиво, после всего, что я видела». «А гамак?» — тихо спросила Акила. «У воды». Веревки там точно есть, осторожно произнес Корса. Почему бы не сплести гамак? В динамиках снова зашуршало, будто микрофон прикрыли рукой. Сус покосилась на ухмыляющегося корса и показала ему кулак. Сколько до твоей станции, Корса? спросил Роуз. Шесть часов? Три прыжка, шесть часов, сказал Флин. За капсулу не переживай, я такое уже делал, когда таскал нелегалов. «А на борту найдется пар свободных мест?» — спросил Роуз. «Нам тоже, вроде как, нужен отпуск». Корса засмеялся. «Я знал», — сказал он. «Из тебя выйдет офигенный вольный пилот. Верь мне. Добро пожаловать в команду, ребята. Надеюсь, вам там терпимо, потому что мы уже идем на разгон и собираемся прыгать минут через пять». «Да тут райские условия!» — Роуз вздохнул по сравнению с тем, что тут же было полчаса назад, когда мы готовились склеить ласты. Корса, а? У тебя на борту есть виски? Пар бутылок где-то валяется. Тогда до встречи, пират. Жду не дождусь возможности тебя обнять. Везучий ты, сукин сын. Отбой. В динамиках снова зашуршало. Флин отключил связь и откинулся в кресле, весьма довольный собой. Он уже придумал план для двух независимых команд. То старое дельце на Пелле, которое нельзя провернуть в одиночку. Но будет нужен второй корабль. Что ж, это дело наживное». Додумать он не успел. Сус забралась к нему на колени, обняла и приникла к его губам. Поцелуй вышел долгим и жарким. Когда объятия разжались, Корса обнаружил, что смотрит в ее голубые глаза и не хочет отводить взгляд. Пора было сесть за пульт, готовиться к контролю прыжка. В одном гипердрайве еще оставался запас на прыжок обратно в систему Тьюр, а на резервном, законсервированном, нужно было добраться до окраин Закари. Там вроде была заправка, но необходимы точные вычисления. Все не так просто, придется потрудиться. И черт знает, что предложить в оплату за перезаправку, если станции там вообще есть. Все начинается заново. Денег нет, контрактов нет, корабль надо содержать, команду кормить, где-то искать бабло и запчасти, а до проклятой сельской планетки действительно далеко. Стрёмное прошлое, туманное будущее. Все, как всегда, обычный рядовой день контрабандиста. Но есть нюанс. Ухмыляясь, Корса потянулся к пульту, включил автопилот, обнял Сус и сам приник к ее губам. Прыжок отложен на десять минут и плевать на всех. Пусть все подождут.